В числе факторов, которые должны были морально поднять войска, но фактически послужили к их вящему разложению, были комиссары и комитеты. Быть может, среди комиссаров и есть черные лебеди, которые, не вмешиваясь ни в свое дело, приносят известную пользу, но самый институт, внося двоевластие, трение, непрошенное и преступное вмешательство, не может не разлагать армию. Я вынужден дать характеристику комиссарам Западного фронта. Один, быть может, хороший и честный человек, я этого не знаю, но утопист, совершенно не знающий не только военной жизни, но и жизни вообще, о своей власти необычайно высокого мнения. Требуя от начальника штаба исполнения приказания, заявляет, что он имеет право сместить войскового начальника до командующего армией включительно. Объясняя войскам существо своей власти, определяет ее так. Как военному министру подчинены все фронты, так я являюсь военным министром для западного фронта. Другой с таким же знанием военной жизни, социал-демократ, стоящий на грани между меньшевизмом и большевизмом. Это известный докладчик военной секции Всероссийского съезда совета рабочих и солдатских депутатов, который развал внесенный в армию декларации, щел недостаточным и требовал дальнейшей демократизации в кавычках отвода и аттестации начальников, отмены второй половины параграфа 14, предоставляющей Право применять оружие против трусов и негодяев Требовал свободы слова не только во внеслужебное время, но и на службе Третий, не русский, по-видимому С презрением относящийся к русскому солдату Подходил к полку обыкновенно с таким градом отборных ругательств Каким никогда не прибегали начальники при царском режиме И странно Сознательные, свободные, революционные воины принимают это обращение как должное, слушают и исполняют. Комиссар этот, по заявлению начальников, приносит несомненную пользу. Другое, разрушающее начало комитеты. Я не отрицаю прекрасной работы многих комитетов, всеми силами исполняющих свой долг в особенности отдельных членов их, которые принесли несомненную пользу, даже геройской смертью своей запечатлели свое служение Родине. Но я утверждаю, что принесенная ими польза ни в малейшей степени не окупит того огромного вреда, который внесло в управление армией многовластие, многоголовие столкновение вмешательство и дискредитирование власти я мог бы привести сотни постановлений вносящих дезорганизацию дискредитирующих власть ограничить лишь более выпуклыми и характерными совершенно определенный, открыто идет захват власти орган Фронтового комитета в статье председателя требует предоставления комитетам правительственной власти. Армейский комитет Третьей армии в постановлении, поддержанном, к моему удивлению, командующим армией, просит снабдить армейские комитеты полномочиями военного министра и Центрального комитета солдатских и рабочих депутатов, дающими право действовать от имени комитета. При обсуждении знаменитой декларации по поводу параграфа 14 мнения во фронтовом комитете разделились. Часть отвергла вторую половину его вовсе, другая требовала добавления. Членам фронтового комитета предоставляется при тех же обстоятельствах право принимать все меры до применения вооруженной силы включительно против тех же лиц и даже самих начальников. «Вот куда идет дело!»